Введение. Эпидемия славных людей. Эпиграф. Движется рука, и огня вспыхые меняют форму. Всё изменяется вслед за нами. Кукай. Если бы это было заболеванием, оно попало бы на первые полосы журналов и газет. По всей стране существовали бы группы поддержки, телемарафоны собирали бы деньги на исследования и лечение. а внизу экрана бежала бы строка с бесплатным номером телефона 8 800. Социальные службы публиковали бы список симптомов, по которым можно было бы диагностировать заболевание, чтобы сразу же обратиться за помощью. Постоянная тревожность, заниженная самооценка, депрессия, испорченные отношения с семьей, низкая эффективность на рабочем месте, навязчивые мысли, постоянная потребность в поддержке, отсутствие духовной близости в любовных отношениях. Это незаметное бедствие наших дней. Не менее 30 миллионов людей только в США страдают от конкретной формы тревожности, которая лежит в основе описанного состояния, хотя его можно предотвращать и успешно лечить. Это эпидемия славных людей. Славный список. Вы можете быть славным человеком, Если вы постоянно по кому-то или чему-то тоскуете, если вы беспокойны или раздражительны так часто, что это кажется нормой, если вы часто не знаете, чего хотите, если вы всегда думаете о том, что вам следовало бы сказать, если вы часто меняете своё мнение, если вы постоянно извиняетесь, даже когда ни в чём не виноваты, если вы берёте то, что вам дают, и никогда не просите того, что вам нужно. Если вы постоянно озабочены тем, что о вас подумают другие люди, если вы часто удивляетесь, что люди не отвечают взаимностью на ваши добрые дела, если вы делаете окружающим одолжения, полагая, что это обяжет их ответить взаимностью, если вы склонны скорее жалеть себя, чем действовать и решать проблемы, если вы обычно даёте больше, чем получаете, и, возможно, вас это расстраивает, если вам кажется, что всё понимание и благодарность достаются другим, а не вам. Если вам кажется, что только другие ходят на свидания, и при этом друзья говорят вам, что для кого-то вы станете отличной парой. Если ваше настроение зависит от настроения партнёра, когда он грустит, вы и сами не можете радоваться. Как ведут себя славные люди? Большинство людей довольно славные, как минимум иногда. Мы живём в мире, который приветствует славность, даже навязывает её. Человек обязан знать, как играть по правилам и поддерживать остальных, чтобы достичь успеха. Полезно уметь улыбаться и быть любезным, когда это требуется. На пикнике Том слоняется без дела вокруг бурно веселящейся группы людей. Улыбка словно прилипла к его губам. Время от времени он неудачно шутит или пытается рассказать слишком длинный анекдот. Ханна суетится около еды, стараясь, чтобы всем хватило. Она предлагает помощь, даже когда это не требуется. Шейли уже бита. Часть говорит о Шони, с которым встречалась год назад. Она всё никак не может выкинуть его из головы. Роберта занял привычное место, наблюдая за детьми. Он с беспокойством следит за настроением своей жены. Десятки других людей суетятся, тоскуют и тревожатся, проживая такой типичный день. Так что же плохого в том, чтобы быть славным? Ничего. в правильных обстоятельствах. Если вы славный человек, это делает вашу жизнь приятнее и спокойнее. Но славные люди идут дальше. Они просто не могут ничего с собой поделать. Они обязаны быть славными. Они будут славными, требуется это или нет. Они будут славными, когда их игнорируют или даже оскорбляют. Они будут славными, когда хотят кому-то понравиться. Ну ладно, они хотят понравиться всем. Они всё делают через чур. Черещур подстраиваются, черещур извиняются. Они плывут по жизни, приспосабливаясь и уступая, в попытке угодить всем и каждому. А когда это не срабатывает, они стараются ещё сильнее, они всё сильнее стараются быть славными. Черты характера славных людей. Стремятся понравиться окружающим, особенно самым важным в своей жизни людям, родителям или супругам. проявляют тревожность в отношениях через зависимость, заискивание, чрезмерную готовность приспосабливаться, излишне обеспокоены тем, что о них подумают другие, и каждый раз удивляются, когда их отвергают. Не особо понимают, когда и кому стоит изливать свои чувства. Недооценивают ошибки, недостатки и опасность, исходящую от людей, которые им нравятся или с которыми они связаны. Часто недооценивают своё недовольство жизнью и говорят другим: что они гораздо счастливее, чем это есть на самом деле. Не имеют представления о глубине своего гнева и агрессии. Внутренний мир славных людей. Поведение славных людей может быть охарактеризовано как постоянный поиск компромисса, но их внутренняя реальность совсем иная. Славные люди всё время страдают от тревожности и страха, но часто этого не замечают, как рабочий не замечает привычную боль в спине. Неустойчивый эмоциональный фундамент источник славного поведения. Эмоциональный фундамент славных людей. Вера в то, что безопасность и счастье зависят от умения радовать самого главного человека в своей жизни, способности подтакать его желаниям. Потребность в признании и подтверждении своих хороших качеств. Подверженность романтическим увлечениям вплоть до одержимости. Использование отношений для того, чтобы скрыть неспособность любить себя. идеализирование других людей. Уверенность в том, что счастье иллюзорно и недолговечно. Вера в то, что желаемое получить невозможно. Частые ощущения того, что сексуальная удовлетворённость от них не зависит. Ненависть к себе из-за своих славных черт характера и за потребности в любви, заботе, поддержке и сексе. Вредоносные последствия. Мы привыкли считать славного человека положительным персонажем. Однако положительность славных людей просто маскирует боль, что пронизывает их эмоциональную жизнь и отношения с окружающими. Славные люди часто страдают от тревожности и депрессии, отчасти из-за постоянного пренебрежения собственными потребностями. Их пассивно-агрессивное поведение и неспособность просить о том, что им нужно, создают проблемы в отношениях с друзьями, супругами и родственниками. Неудивительно, что со временем это приводит к уничтожению близости. Кроме того, славные люди имеют склонность выбирать партнёров, неспособных на духовную близость. Нередко это такие же славные люди или же их полная противоположность: требовательные и эгоистичные, склонные к манипуляциям или деспотизму персоны. Иногда вред, причиняемый всем этим, бывает весьма серьёзным. Последствия могут быть таковы: нарушение режима питания, вредные привычки, членовредительство, интрижки, разводы и даже самоубийства. Каждое утро Сэм приходит выпить латте. Бориста Сара прекрасно помнит, какой кофе ему нравится. У нее красивая улыбка, и если вокруг немного людей, Сара спрашивает, как у него дела. Сэм без ума от Сары, и последние пару лет только и думает, как бы пригласить ее на свидание. Иногда он представляет, какие отношения у них могли бы сложиться, как прекрасен был бы секс. В другое время он мучается в предвкушении возможного отказа. Бывают дни, когда он так и не приходит в кофейню, злясь и презирая себя. Тайная эпидемия обнаруживает себя. Такое серьёзное явление должно бы иметь страшное название, призванное передать огромные потери и страдания его сопровождающие, но все названия, которые мы используем, кажутся неподходящими. Хронически славный, стремящийся понравиться, синдром славного парня. Даже научные наименования из области психологии кажутся несколько расплывчатым. Тревожная привязанность у взрослых. У этой эпидемии явно проблемы с идентификацией. Почему же она проходит незамеченной? Главным образом потому, что подобное состояние не рассматривается как проблема. Всех устраивает, что существуют люди, которые делают больше, чем от них требуется. Никто не возражает, что ими движет чувство собственной неполноценности. Более того, Множество социальных систем опирается на механизмы страха, стыда и вины, чтобы с их помощью манипулировать людьми, а славными людьми манипулировать проще простого. Сами же славные люди долго не замечают причиняемого им вреда. Конечно, все было бы иначе, если бы тревожность пришла в их жизнь внезапно, после продолжительного периода уверенности и спокойствия. Но славные люди испытывали подобные чувства всегда, не замечая или игнорируя их с ранней юности. Словами Генри Тора это можно назвать жизнью тихого отчаяния. Славные люди не так уж далеки от нормы, чтобы не суметь работать, вступить в брак или функционировать в обществе. Они просто несчастливы. А еще есть люди, кто находятся в близких отношениях со славным человеком. Супруги, любовники, родственники, друзья обычно находятся в сложном и часто непонятном положении. Они не понимают, почему не могут доверять кому-то столь славному, почему так сердятся на кого-то столь отзывчивого. Отношения от этого страдают, и причины этого не ясны. Вопреки всем этим факторам эпидемия становится все очевиднее. В последние годы все больше внимания уделяется тренировке уверенности в себе и вопросам созависимых отношений. Огромное число славных людей посещают семинары, развивающие уверенность в себе, занимаются боевыми искусствами, ходят на курсы выживания и разнообразные тренинги, позволяющие им побороть свой страх. Мужчины и женщины стремятся понять процессы, которые влияют на их отношения и душевное спокойствие. Путь трансформации. Славные люди очень тоскуют по жизни, какую им хотелось бы прожить. Они страдают в отсутствии чувства общности. Им не хватает душевного спокойствия, которое продолжалось бы дольше, чем несколько мгновений. Они тоскуют по настоящей близости. Славные люди хотят найти выход из порочного круга разочарований и отчаяния. Они мечтают жить в достатке и изобилии. Но эта книга не о том, каково быть славным. Она о надежде, излечении и трансформации. Мы будем часто использовать понятие трансформирующейся личность, чтобы описать мужчин и женщин, вставших на путь, ведущий от хронической славности к жизни полной силы, доброты и настоящей страсти. Замечательная жизнь трансформирующейся личности. Удовлетворяющие отношения с окружающими, отличный секс, непередаваемое ощущение своей мужественности или женственности, непрекращающаяся вера в себя, более счастливая и спокойная эмоциональная жизнь, реалистичный оптимизм по отношению к будущему. Слушателям может показаться невероятным, что жизнь способна измениться настолько сильно, но можете не сомневаться. Многим это уже удалось, и еще больше людей встали на путь трансформации. Способ построения новой жизни – семь практик, представленных в этой книге. Но прежде чем мы начнем их применять, следует понять, как мы стали славными людьми.